Копайте здесь. Женщина в бледно-голубом головном платке вышла, чтобы встретить его. Ей было около сорока, привлекательная, в западной одежде, если забыть про голубой хиджаб. «Вы американец, мистер Хоук?» «Да», — ответил Тай Хоук, вставая, чтобы поздороваться с ней. Он уже целый час сидел во внешней приемной полицейского участка Сикка-Хадид, и ему это начало надоедать. Они пожали друг другу руки. «Я инспектор Хонси, но все называют меня Набила. У нас сегодня тут небольшой переполох, в город прибыли важные люди. Давайте пройдем внутрь». Набила провела его в большую комнату, с множеством письменных столов, которые ничем не отличалась от сотен других полицейских помещений, виденных им в штатах, вплоть до компьютеров Siemens. За столами сидели мужчины в расстегнутых рубашках и без пиджаков. Температура воздуха достигала примерно двадцати градусов, но благодаря вентиляторам в помещении было комфортно. Добро пожаловать в Александрию, сказала Набила, показав ему на свой стол. Вы у нас впервые? Да. Хоук обратил внимание на то, что набила единственная женщина-детектив в комнате. «Сейчас все туристы в Александрии впервые. Со времен арабской весны Египет был в некотором смысле закрыт для остального мира. Примечание «Арабская весна – волна протестов и восстаний, проходящая в арабском мире в начале 2011 года. Конец примечания». В порту стоит круизный корабль, первый за два года. Раньше к нам заходило по два в неделю. Они сели у стола набило заваленного папками и компьютерными распечатками. Теперь туристы стремятся в Каир провести там день, увидеть Нил и пирамиды и поскорее уехать домой. Могу я предложить вам чай? Нет, спасибо, я уже выпил чаю в отеле. Вы не возражаете, если я сниму пиджак? Хоук не хотел нарушать протоколы, тем самым нанести оскорбление инспектору Хонси. «Разумеется, не возражаю. Здесь не так жарко, как многие ожидают, поскольку мы находимся на побережье, но сегодня определенно очень теплый день. Откуда именно вы?» «Гринвич», — ответил он. «Штат Коннектикут, это рядом с Нью-Йорком». «Я знаю, где находится Коннектикут», — сказала она. Инспектор Хонси была весьма привлекательной, с темными волосами, цвет которых подчеркивал тонкие светлые пряди, убранные под платок. Одно из сотни смешений старых традиций и современных веяний, виденных им за один только день. Дополняли картину гладкая кожа цвета кофе и умные миндалевидные глаза. Хоук не знал, что означают взгляды, которые бросали в их сторону мужчины в комнате, То ли из-за того, что она была красивой женщиной, то ли хотели быть уверены, что американец будет прилично себя вести рядом с египтянкой. «Вы изучали американскую географию?» — улыбнувшись, спросил он. Набила рассмеялась. «Я два года изучала криминалистику в американском университете в округе Колумбия и стала там настоящей баскетбольной болельщицей. А еще страстно полюбила хоккей. Capitals примечание вашингтон каплс американский профессиональный хоккейный клуб выступающий в национальной хоккейной лиге конец примечания представляете и это говорит египтянка здесь считается невероятным везением если удается раздобыть достаточно льда чтобы положить в стаканчик спиртного мистер хоук я правильно поняла что вы инспектор полиции был им Он двадцать лет проработал детективом в Нью-Йорке и Гринвиче, где возглавлял отдел по расследованию тяжких преступлений. Сейчас являюсь партнером в частной охранной фирме. И прошу вас, называйте меня Тай. Он достал бумажник и положил на стол свою визитку. «Тейлон», — прочитал инспектор Хонси. «Офисы в Гринвиче, Нью-Йорке, Лондоне и Дубае. Похоже, у вас работает много народа». «Да, компания большая. Мы расследуем дела, связанные с финансами и компьютерной безопасностью, а также обеспечиваем охрану, когда потребуется». «И вы приехали сюда, чтобы расследовать исчезновение Стефани Винтерс. Мне сказали, что вы имеете какое-то отношение к ее семье». «Не лично», — пояснил Тай. «Меня отправил сюда мой босс. Отец мисс Винтерс является клиентом нашей компании». «Похоже, ваша компания имеет солидное влияние», — заметила она. «Главный инспектор Фарнуш приказал мне поступить в ваше распоряжение и рассказать все, что нам известно. Ваш босс пообщался с моим, так сказать. Высокое начальство. И вот мы с вами встретились. Вы прилетели сюда прямо из Штатов?» «Я был в Тель-Авиве. Расследовал дело об отмывании денег. Фальшивые предметы антиквариата, которые привозили из Сирии...» Деньги шли куда-то в Коннектикут. Кстати, мне сказали, что здесь должен появиться еще один консультант из Америки. «Да, сегодня, чуть позже», — ответила инспектор. Она открыла ящик стола, достала оттуда толстую папку и надела очки. Очень стильные. Фенди или Прада. Или из Италии. Набила, открыла папку, и сразу все изменилось. Она словно заняла оборонительную позицию. «Я был на вашем месте множество раз. Достаточно, чтобы знать, что никому не нравится, когда ему заглядывают через плечо», — сказал Хоук. «Вы увидите, что мы очень тщательно делаем нашу работу и ни в коем случае не являемся следователями из третьего мира, какими вы, вероятно, нас считаете». «Да, она определенно пыталась защищаться». Набила захлопнула папку и подтолкнула ее Хоуку. «Это все, что нам известно». Мисс Винтерс работала стажером в Национальном музее Александрии и, насколько я поняла, должна была получить степень магистра по археологии в Колумбийском университете. Это почти все, что известно и мне. Хоук принялся листать бумаги в папке. Фотографии, факты, свидетельские показания, все, как делают в Штатах, Большинство документов было на английском языке, и Тай решил, что это сделано для удобства семьи Стефани Винтерс. На обложке была прикреплена фотография Винтерса, сделанная в музее. Не красавица, но весьма привлекательная, прямые светлые волосы, широко распахнутые глаза, улыбка сильного, уверенного в себе человека. Она выглядела энергичной и готовой действовать, и умной. Старший партнер Хоука – Том Фоли сказал ему, что Стефани была лучшей в группе и вообще молодой женщиной, у которой имелись все основания быть довольной жизнью. Но она исчезла. «Когда она пропала?» — спросил Хоук. «Два месяца назад». Набилли не потребовалось заглядывать в папку, чтобы ответить на его вопрос. «Родители в разводе, как вам наверняка известно, но они приезжали сюда несколько раз. Я прекрасно понимаю их состояние». Последний раз девушку видели в интернет-кафе на улице Мустафы Камаля. Мне сообщили, что ей нравился молодой человек, который там работает. Он хорват. Стефани Винтерс, по всем показателям, являлась блестящей студенткой и много работала. По словам доктора Рази из музея, они занимались спутниковой картографией. Вам известно, что это такое? «Вы разговариваете с человеком, который едва преодолел восьмой класс по географии», — улыбнувшись, ответил Тай. Электромагнитная картография помогает составлять карты руин, находящихся под землей. Весь Египет стоит на нескольких слоях таких развалин — греческих, эллинистических, римских, османских. Мы любим говорить «копни в любом месте, и обязательно что-нибудь найдешь». «Знаете...» «Копы считают, что такое можно сказать про любое место», — заметил Хоук. «В мире, вы правы. Но здесь мы буквально сидим на похороненных под землей цивилизациях. Кладбище истории. Смотрите, куда ставите ногу. Можете споткнуться о колесо от колесницы Клеопатры. Я шучу, разумеется. В общем, мы провели проверку по факту исчезновения девушки. У нас тут нет камер видеонаблюдения, как у вас в Америке и Англии». Но мы поговорили со всеми, с соседями и коллегами, обыскали комнату мисс Винтерс и кабинет, проверили волосы и ДНК, в общем, сделали все, что могли, но нам не удалось ничего обнаружить. А она не могла просто с кем-то сбежать. Холк должен был спросить, хотя считал, что это маловероятно. Никому ничего не сказав, Стефани ни разу не пропустила ни одного рабочего дня — по несколько раз в неделю разговаривала с родителями и постоянно общалась с братом и сестрой по ватсап. Они все очень за нее беспокоились. Молодая женщина в Египте, привлекательная, к тому же еврейка, как мне сказали. «Я как раз собирался поговорить с вами об этом», — сказал Хоук. «Я не знаю, как здесь обстоят дела с данным вопросом. Насколько мне известно в Каире, «В Каире температура еще выше, как мы говорим, относительно того, что происходит в мире. Во втором II и третьем веках в Александрии было самое большое еврейское население в мире», — Набила пожала плечами. «Даже сейчас у нас репутация толерантного города, где перемешаны разные культуры. Здесь по-прежнему живет некоторое количество евреев, но в сегодняшнем мире насилие случается везде». Хоук. Видел последствия ненависти больше раз, чем хотел бы вспоминать. — Вы правы. — Могу я изучить эту папку где-нибудь у вас в участке? — Вы можете оставить ее себе. Я сделала две копии. Набила посмотрела на часы, висевшие на стене, и отправила по электронной почте одну из них вашему коллеге. Вы скоро встретитесь. — Я с ним не знаком, — признался Хоук. Меня только попросили во всем помогать этому человеку. Мой босс сказал, что у него весьма нетрадиционные методы, насколько я понимаю, он эксперт-криминалист. Не он, удивленно поправила его инспектор. Это женщина, разве вам не сказали? Не сказали, все произошло так быстро. Меня просто попросили, не теряя времени, прибыть сюда и сразу заняться делом. «Ну, в таком случае вас ждет сюрприз», — сказал инспектор и широко улыбнулась. «Юную леди отправила сюда семья Винтерс, а не полиция. Думаю, вам покажется любопытной ее специализация». «И какая же она?» Набила встала и надела сумочку на плечо. «Очевидно, она умеет разговаривать с мертвецами». Самолет компании «Люфтганза» из Франкфурта — подрулил к международному аэропорту Бурж-эль-Араб на час позже, чем значилось в расписании. Хоук привык к опозданиям, привык ждать. Но поездка из Александрии в аэропорт заняла больше времени, чем он предполагал, и он приехал прямо к прибытию самолета. Тай смотрел, как мужчина в светлых деловых костюмах и рубашках с расстегнутым воротом, с чемоданчиками и портфелями в руках – выглядевшие так, будто трудились в коммерческих структурах вроде нефти или импорта-экспорта, выходят из первого класса. Почти все они были египтянами. За ними шли двое американцев примерно лет двадцати, бледная женщина в штанах, какие носят йоги, и джинсовые куртки поверх майки на тонких бретельках. Короткие темные волосы торчали точно иглы дикобраза, Хотя Хоук не понял, это такая тщательно уложенная прическа или причина в нескольких часах, проведенных в самолете. Мужчина был в потрепанных джинсах, фуфайке с обрезанными рукавами и надписью «У.С.К». За собой он тащил дешевый чемодан на колесиках. Примечание «У.С.К. Университет Северной Каролины». Конец примечания. Хоук проводил их взглядом, дожидаясь появления коллеги, Все знакомые ему женщины, утверждавшие, что они занимаются оккультными науками, были либо чрезмерно и безвкусно накрашены, либо одевались в прозрачные юбки и сандалии, почти все среднего возраста. Оба американца подошли к Нобиле Хонсе, которая держала табличку с надписью «Харпер Канелли» я харпер сказала женщина и посмотрела сначала на набилу потом на хоука как будто мысленно их оценивала видишь харпер я же говорил что нас будут встречать сказал парень у него тоже были темные волосы лицо испещрено следами старых прыщей они росли в бедности подумал тай я думала вы будете получать багаж сказала набила вас послали сюда винтерсы?» — спросил Хоук, не в силах скрыть удивления Однако Харпер Каннелли не обратила ни малейшего внимания на его вопрос. «Миссис Винтерс, это Толливер Лэнг, мой брат и менеджер». «Ваш менеджер?» – переспросил Хоук, встретившись с удивленным взглядом на Билла. Оба обратили внимание на разные имена. «Это женщина замужем?» «Но он не видел у нее на руках ни одного кольца. Набила решила...» заполнить неловкое молчание. «Я инспектор Хонси из полиции Александрии и занималась делом Стефани Винтерс. А это Тай Хоук. Он из компании Теллон. Семья Винтерс попросила мистера Хоука присоединиться к нам, когда вы будете здесь». «Я приехал сюда по просьбе отца, мисс Винтерс», добавил Хоук. «Прилетел сюда чуть раньше из тель -Авива. Вы прямо из Штатов?» «Самый длинный перелет в нашей жизни», — подтягиваясь, — сообщил Толливер, и Тай отметил, что у него более ярко выраженный южный акцент, чем у сестры. «Намного длиннее, чем из Лос-Анджелеса в Атланту, наш предыдущий рекорд». «Вы адвокат?» — спросила Харпер у Хоука. «Бывший полицейский, но у меня в Египте нет официального статуса. Я здесь только за тем, чтобы облегчить вам вашу задачу». «Нам не нужна помощь», — ровным голосом заявила она. «Мы отлично справляемся со своей работой». «Не сомневаюсь, что это так. Я имел в виду помощь с местной бюрократией», — объяснил Хоук. И едва заметно подмигнул на Билли, будто хотел сказать, что эта девица ведет себя даже слишком вызывающе. «Я знаю, что перелет получился долгим», — проговорила Набила. «Я отвезу вас в отель». «По просьбе винтерсов мы поселили вас в четырех временах года. Вы ведь тоже там остановились, Тай?» «Да». «Хорошо. Я уверена, что все вы с удовольствием примите душ и отдохнете пару часов». «Душ — это определенно», — заявила Харпер, взглянув на брата. «Но мы поспали в самолете. Я бы хотела как можно быстрее начать». Она надела рюкзак на спину, как будто говорила «пошли». «Прямо сейчас?» — удивленно взглянув на нее, спросила Набила, и они направились к выходу. «Да, мы должны быть в Шарлотт, штат Северная Каролина, в пятницу», сказал Толливер, догоняя сестру. «У вас там другое дело?» — поинтересовался Хоук. Харпер кивнула. «Но оно не такое срочное, как это, не вызывает сомнений, что мужчина погиб во время несчастного случая где-то по дороге домой. Он пропал, его машину тоже...» Кроме того, он был пьян, но семья хочет получить тело. Она говорила совершенно спокойно, и Хоуку стало интересно, что нужно сделать, чтобы вывести ее из равновесия. «Вы можете разговаривать с мертвыми?» спросил он, когда они сели в белый седан без опознавательных знаков. Толливер и Харпер устроились сзади, Хоук рядом с Набилой, которая вела машину. «Не разговаривать», ответила Харпер, глядя в окно на египетские пейзажи. Ко мне взывают их кости, поэтому я могу их найти, а потом вижу, как они умерли. — И каково это? — В каком смысле? — Как они с вами общаются? — спросил он. — Они хотят, чтобы их нашли, и я чувствую гудение. Вроде как ветер играет струнами арфы, если вы понимаете, что я имею в виду. Иногда это ужасно. Она вдруг показалась холуку старше своего возраста и какой-то бесцветной. «Это место меня отвлекает. Здесь столько мертвых, целые пласты один над другим». Она замолчала, закрыла глаза и начала едва заметно двигаться. Склонилась голова, дернулась рука. Жуткое зрелище. Хоук не мог понять, орфистка ли она или, что тоже могло быть, подлинный медиум, но эта Харпер исключительно ловко продавала свои способности – Тай взглянул на Набилу, но та сосредоточилась на дороге, сохраняя нейтральное выражение лица. «Харпер разобралась в огромном количестве серьезных дел», — спокойно заявил Толливер. «На прошлой неделе мы были в Ноксвилле, штат Теннисе, работали там вместе с полицией». «Вы нашли тело?» «Нет, плохое было дело. Ребенок». Но перед этим мы успешно поработали в Атланте. Харпер нашла женщину, которая пропала десять лет назад. — И как ваша сестра получила эту способность? — спросил Хоук, не в силах прогнать скепсис из голоса. Глаза Харпер распахнулись, и Хоуку показалось, что они стали не такими серыми, как прежде. — Молния! — ответила она. — Правда? — не смог скрыть недоверчивости. Когда я была подростком, в меня ударила молния. Я осталась жива. Многие оказываются не такими везучими. Толливер заставил мое сердце снова работать. Она взяла брату за руку. С тех пор у меня появилась эта способность. Было очень трудно. Она печально улыбнулась. Я вижу, вы мне не верите, мистер хоук Многие полицейские относятся ко мне скептически, по крайней мере, в начале. Я больше не полицейский, сказал Тай, и мне будет невероятно интересно посмотреть, как вы работаете. Он сказал это совершенно искренне. Не будьте таким западным человеком, Тай, вмешалась Набила, и он решил, что она пытается немного разрядить напряжение. В Александрии мы все находимся в дружеских отношениях с мертвыми. Как я уже сказала, наш город построен на костях прежних цивилизаций. Для нас мертвые живы. В Америке, когда вы что-то копаете, вы находите нефть или воду. Мы же руины, которым две тысячи лет. Даже человек, основавший наш город Александр Великий, по легенде, похоронен здесь, хотя никто не знает где. Я думал, он умер в Азии, в Вавилоне, сказал Хоук. И никто не знает точно, от чего я оправ. Александр умер в Вавилоне. Существует версия, что его убили, отравили. Может быть, заражение крови. Или он чем-то болел. Его кости везли в Македонию, но их украли по дороге. Возможно, его военачальник Птолемей, который остался здесь и основал греческую династию, просуществовавшую 500 лет. Из всех покоренных мест Александр любил наш город больше всего. Однако он не был последним греком, правившим тут. — Вы знаете про Клеопатру? Она была гречанкой, последней, как оказалось. — Может быть, мисс Каннелли сумеет отыскать кости Александра, раз уж она здесь? Хоук повернулся к ней и улыбнулся. — Может, и найду, — сказала Харпер, глядя на грузовик, перевозивший быка на открытой платформе, — если Кости еще остались. — А мы увидим пирамиды? — спросил Толливер широко раскрытыми глазами, глядя в окно. Но мимо проносилось обычное шоссе, каких тысячи в любом уголке мира, с плотным движением и современными пейзажами на обочинах. Тут нет пирамид, они дальше на западе, вдоль Нила, за Каиром. Голос Набилы звучал так, будто она повторяла эти слова тысячу раз, и они не доставляли ей удовольствия. И Хоук ее прекрасно понимал. Пирамиды приносили туристические доллары. Толливер был явно разочарованный и посмотрел на сестру, как будто пирамиды являлись причиной, по которой они взялись за это дело. Она погладила его по плечу. Не вызывало сомнений, что они вели себя друг с другом слишком трогательно для брата и сестры.